Переезд дяди Васи. В течение следующей недели мы закреплялись на новых позициях, а Серега со своей бандой и бандой Кодекса, которая раньше располагалась на Шкере, обустраивали новый Аид вместо старого дяди Васи. Старую нашу располагаю украинские минометчики окончательно развалили 120-ми, полностью обрушив несколько пролетов. Серега со своим новым помощником Андреем Древним, Нашли новое место дислокации и подтянули туда кодекса с его ремонтниками, которые и сделали там первичный ремонт, и благоустройство территории и помещения. Они разместились в очень удобной полуразрушенной многоэтажке, у которой отсутствовали верхние этажи. Расположение ее было возле моих позиций у кольца, сразу за церковью. Со стороны Бахмута она была защищена другими домами и пригорком. И поэтому попасть по ней прямой наводкой из танка у украинцев не получалось. А в случае наката на нее пехоты противника, мы могли бы легко выстроить грамотную оборону по всему периметру первого этажа, который был цел. Единственное, чем ее могли долбить, были минометы. Но прежде чем минометы пробьют четыре этажа, мы могли передислоцироваться. Мне стало удобно ходить туда, и я за 5 минут добегал от своего блиндажа до нового подвала. Мне оборудовали койка место, и я стал делить комнату с басом, горбунком, Пегасом и Кодексом. Как вы так быстро всё перевезли? удивился я, когда встретил Серёгу. А что тут возить? пожал он плечами. Мы собрались и в один день всё сделали. Пацаны натаскали кровати, не кровати. В Горбунку его банда сооружала спальное место. Тебе твои бойцы, а мы себе сами. Медикам все сделали. И где жить, и где бойцов перематывать. Генераторы установили, запас горючего сделали. Мне собраться только подпоясаться. Все свое у меня с собой. Шмотки какие-никакие, рация с антенной и проводами, стал рассказывать мне Бас. Все самое важное, что у меня было, я сразу прихватил и переехал. Он показал мне место, где у нас теперь стояла рация. Пацаны притянули провод, подняли антенну и вышли на связь с командиром. Балалайка работает. Живи, не хочу. Оперативно. Так на тырчик побросали все остальные вещи и боекомплекты, перевезли потихоньку. А до этого целый день все пацаны кодекса тут расчищали. И вроде работа такая, как у дворника, но когда по тебе кидают воги и мины летают, тут ощущения другие. — заулыбался Бас. — А то они там привыкли в тылу на шкере, а тут хоть чуть-чуть понимать будут, как мои целыми днями живут. Суд, конечно, ужасно, а что делать? — Так я смотрю, вы уже и медиков перетащили. — Так тут удобно. Забывшим бывшим Аидом повернул и сюда прямо на машине подскакиваешь, и все. Я видел, что Серега доволен новым местом чрезвычайно. Я хотел сначала с торца ТМ-кой пробить вход отдельный, но пацаны сказали, что им и так нормально выносить раненых. Ну и мы от этой идеи отказались. Мне-то что, привязал ее к углу, и нет угла. А медиков тоже за раз перевезли. Добра у них много накопилось. И наши, и трофейные, но все влезло. А сами они пешочком прогулялись. Подобосрались, конечно, некоторые, которые, может, Первый раз за два месяца так далеко пошли. Но тут без вариантов. Бас сморщился от презрения, как от зубной боли, и продолжил. Есть тут у меня один, ну просто патологический трус. Я уже не знаю, что с ним делать. Ему тут пару недель осталось. Я уже думаю, не буду его трогать. Пусть досидит в подвале и все. Толку от него, конечно, никакого. А что он в подвале делать будет? «Дрова пилить будет. За огнем смотреть. Домохозяйкой будет. На Молькино так поступали с пятисотами. Загнать его элементарно, конечно, он пойдет, куда денется. Так его зажмурят там, пусть живет уже осел этот. Неисправимый. Может, наоборот, поверит в себя, если его отправить на передок. Да, было пару моментов, некого было послать. Ходил, конечно, но он после чуть штаны с себе не ссыт. Тут, понимаешь, физиология, не дано человеку храбрости, природа такая. Там раз нужно было идти, а он услышал, что БТР работает, упал и ноет. Пришлось леща ему дать, чтобы в себя пришел. Ладно, главное, что таких немного. В первом подвале на заводе был глиняный пол и убирать там было бесполезно, пыль въедалась во все и скрипела на зубах постоянно. В этом же подвале был бетонный пол и поэтому было намного комфортнее, чем на первом АИДе. Ребята из группы эвакуации стали ходить и пробивать новые маршруты, чтобы им было удобнее и безопаснее ходить на позиции. БАС выстроил свою внутреннюю систему логистики из точек сброса. Они нашли и определили несколько промежуточных мест, где у них находились стратегические запасы, которые пополнялись в спокойное время. На этих точках постоянно лежал груз, состоящий из боекомплекта и воды с едой. Это облегчало работу и ускоряло время доставки необходимого на передок. Из точек сброса создалась логическая цепочка – от пятиэтажки и до самой последней позиции. В первую очередь они занимались ранеными и только после этого всем остальным. Особенно Серегу доставали своим нытьем пенсионеры с пивбара. А когда нам-то? А нам? То, сё, когда? На что получали двоечку в голову? Пока последнего человека не эвакуируем, хер вы что увидите.